Как бы сознавая неотразимую эффективность этого действия, гипопотамы пользуются им и в самых торжественных случаях своей жизни. Встретив на пути прелестную незнакомку, самец приветствует ее веселым и лихим разбрызгиванием. И незнакомка не обижается, и, если рада его видеть, приветствует также. Когда два соперника оказываются друг против друга, то этот же самый жест... может стать выражением устрашения, вызовом на бой. Гипопотамы, однако, дерутся нечасто. Обычно самка, когда приходит ее пора, покидает стадо своих подружек и детенышей и направляется к группе самцов, собравшихся по-приятельски вместе где-нибудь в отдалении, и сама выбирает себе суженого. Но не всегда это мирно кончается, бывают и драки. Два громадных рыла ковша, вооруженные гигантскими клыками, с треском сшибаются, бывает и клыки не выдерживают. Конечно, слабый удерет и скроется, где придется, но равные бойцы скоро не разойдутся. В мир бегемот появляется странным и необыкновенным образом. После семи-восьмимесячной беременности самка рожает в воде. а появлении новорожденного вначале знают только рыбы, но недолго. Словно катапультированный пилот, вылетает он на поверхность. Мать ловко подхватывает его на голову, чтобы не захлебнулся. И вот она, жизнь! Вода, любимая родина. Малыш даже сосать умудряется в воде. Здесь же единственный в сущности враг крокодил. Взрослым он не страшен, но пока мал, смотри в оба, утащит, а там не в гостях у хорошего знакомого. Гипопотамы ненавидят крокодилов, случается, бросаются на рыбацкие лодки с горяча, приняв их за своих исконных неприятелей. Однако, перевернув лодку и увидев, что из нее выпали лишь люди, гипопотам отплывает пристыженный. Он, когда в воде, осознает свою силу и не злоупотребляет ею. На суше другое дело. Но сколько люди не наблюдали, все непорядки, которые ему случаются там чинить, происходит не из-за какой-то особой агрессивности зверя. Как правило, они результат того, что он чем-то часто... не опасным, напуган. Наткнулся на него неожиданный велосипедист, кляцнул испугу пастью. самки показалось, что хотят обидеть ее детеныша. В результате неприятность. Но это все случайности. гипопотамов в Африке осталось мало, но, кажется, об их судьбе наконец-то заботятся. Кто знает, может быть у них большое будущее. Корабли На корабле. В 1856 году экспедиция лейтенанта Портера, он командовал кораблем, и майора Вейна, на его попечении были верблюды, купила у турецкого правительства три десятка драмадеров, одногорбых верблюдов. Через год американцы приобрели еще четыре десятка Верблюды предназначались для военных надобностей, они через пять лет появились, когда Соединенные Штаты стали разъединенными. Равным образом, поработав на северян и южан после окончания гражданской войны, некоторые животные продолжали службу в цирках и зоопарках, а некоторые разбежались. не произошло то, от отчего упомянутая экспедиция на корабле Сеплай стала событием в истории животного мира. Драмадеры, разбежавшись, одичали. Ведь вернулись они на попелище отцов. Когда-то водились в Америке древние верблюды — камелопсы. Возможно, еще тысячу лет назад они бегали по Калифорнии. У Сьерра-Невады раскопали свежую стоянку какого-то охотничьего племени, и среди давно потухших углей нашли обглоданные черепа камелопсов, вероятно, последних. Говорят, даже теперь кое-где по пустыне в Аризоне бродят одичавшие драмадеры, потомки привезенных лейтенантом Портером из Турции. Кому не приходилось, проснувшись утром, высунуть нос из спального мешка, стёганного из верблюжьей шерсти, и убедиться воочию, что весь ты полузанесен выпавшим за ночь снегом, тот вряд ли способен по-настоящему удивиться потрясающим свойствам волос, которыми природа покрыла и драмадеров, и бактрианов, двугорбых азиатских верблюдов, и лам, их американских родичей. Представьте, снаружи вас терзает колючая поземка, а вы спите спокойно, как в городской квартире. Сухо, тепло, нигде не дует и воздух свежий. На ощупь шерсть верблюда обыкновенная. Шерсть как шерсть, но при внимательном рассмотрении можно заметить, что не совсем она обычная. Вокруг длинного волоска, Толпятся волоски поменьше, и они не под пуш, какая вырастает для тепла у большинства зверей. Они — деталь совершенно необыкновенной конструкции, к сожалению, еще не исследованной учеными. Так что примите как очередную тайну природы тот факт, что спина верблюда, которого сильно припекло в полдень, нагрета снаружи на 80 градусов, А под шестью, на 40 верблюд, так сказать, одет в тайну с головы до ног. Впрочем, и внутри у него тайн порядочная. Лишь немногие из них разгаданы, да и то недавно. Скажем, знаменитое верблюжья за сухоустойчивость. Почти тысячу километров пройдет по жаркой пустыне и ни капли в рот. от чего? Ряд причин уже выяснен. Вот они. Первая. Пить умеет. Уж если дорвался до воды, то 100-литровую бочку осушит. А один верблюд на глазах у заинтересованных наблюдателей выпил два раза через малый срок по 92 литра, да плюс еще два литра. Вторая. Почти не потеет. В этом ему помогает превосходная шерсть и умение держать язык за зубами, то есть зря рта не раскрывать, чтобы влага не испарялась. Даже в самую жару он дышит лишь 16 раз в минуту, а когда попрохладнее, то хватает ему и восьми раз. Это ведь в сравнении, например, с дыханием запарившегося пса самая малость. Пес тогда по 300-400 раз дышит в минуту. Третье. Легко переносит колебания собственной температуры. Ночью у него 34 градуса, днем 40. И ничего, не лихорадит его с такой гриппозной температурой, а идет себе вперед, даже не потеет, экономия 5 литров воды, которая потребовалась бы испарить для охлаждения тела на 6 градусов. Четвертое. Имеет горб или два. Это сооружение не представляет собой... Запасной цистерны с водой, в прямом смысле этого слова, как некоторые городские жители считают, но в переносном смысле – да. В горбу жир, перегорающий в пути и превращающийся в воду. Из 100 граммов жира – 107 граммов воды. Пятое и второе. Последнее очень важное свойство. Верблюд, если уж он воду теряет, то не слишком о том печалится. Может до 30% своего веса израсходовать на жизненные процессы, потребляющие воду, и все же кровь его не загустеет, и он не умрет, как это случится в такой ситуации с любым зверем или с человеком. Вольному воля. Все, о чем говорилось выше, почерпнуто из интервью с одомашненными верблюдами. И если эта книга сейчас в руках у охотника, то, конечно, душа его, не унесшись ни на минуту в безлюдные просторы дикой природы, не насытилась. Что поделаешь, вольных верблюдов на земле мало, очень мало. Лишь двугорбые кое-где в Монголии, дикие драмадеры давно все вымерли. если вообще существовали, так как некоторые исследователи полагают, что одногорбых, как особую породу, люди вывели от двугорбых верблюдов. Охотник, человек, как известно с воображением, может составить компанию такому же, как и он, труженику дикого поля, покинувшему родной Аймак лет пятьдесят или 100 назад. Сухая, холмистая, выжженная солнцем земля Гоби. Цепочка газели, зеренов, живым пунктиром опоясавшая далекий холм, не интересует одинокого наездника. Хаптагай, тагай дикий двугорбый верблюд, желанное, но почти недоступное добыча. Крутые склоны. узкие ущелья места, кажется, пригодные лишь для цепких копыт архара, но хаптагая обитает часто именно в таких угодьях. Проживальский первооткрыватель хаптагая для науки. В 1878 году восхищался его альпинистскими способностями. Стада в 10 Обывало и до пятнадцати красновато-песчаных серомордых животных, замечено вдруг охотникам на фоне щебнистой осыпи. Хаптагай, не в пример своему домашнему собрату, весьма изящны, легки. Горбы у них меньше и не вызывают мысли о чудачестве природы, использовавшей для отливки одного из своих созданий испорченную матрицу. И открывается состязание. С одной стороны, в нем участвует терпеливый, сообразительный, выносливый охотник на выросшем вблизи от юрты верблюде, а с другой естественное вольнолюбие, подкрепленное быстротой ног отличным слухом, зрением и обонянием. Хаптагай даже воду чует за несколько километров.